К нему Арсений подошел и руки сжатые развел, и поднял голову с земли. Две яркие слезы текли из побелевших мутных глаз, собой лишь светло, как алмаз. Спокойны были все черты, исполнены той красоты, лишенной чувства и ума, таинственной, как смерть сама. И долго юноша над ним стоял, раскаяньем томим, Невольно мысля о былом, прощая, не прощен ни в чем. И на груди его потом он тихо распахнул кафтан. Старинных и последних ран по ней кровавые следы Вели с чернели, как борозды. Он руку к сердцу приложил, и трепет замиравших жил Ему неясно возвестил, что в буйном сердце мертвеца Кипели страсти до конца, Что блеск печальный этих глаз Гораздо прежде их погас. Уж время шло к закату дня, И сел Арсений на коня, Стальные шпоры он в бока Вонзил ему и в два прыжка, От места битвы роковой он был далеко. Пеленой широкую за ним луга тянулись. Яркие снега при свете косвенных лучей Сверкали тысячу огней. Пред ним стеной знакомый лес чернеет На краю небес. Под сень дерев въезжает он. Все тихо. Всюду мертвый сон. Лишь иногда с седого пня, Послыша близкий храп коня, Тяжелый ворон царь степной — Слетит и сядет на другой. Свой кровожадный чистик лев, Осучи жесткие дерев. Лишь отдаленный вой волков, Бегущих жадную толпой, На место битвы роковой Терялся в тишине степей. Сыпучий иний в круг ветвей Берез и сосен над путем Прозрачным свившимся шатром Висел косматый бахромой. И часто шапкой или рукой, когда за них он задевал, Прах серебристый осыпал его лицо, И быстро он скакал в раздумье погружен. Измучил непривычный бег его коня, В глубокий снег он вязнет часто, труден путь. Как печь его дымится грудь от нетерпенья седока, В крови и пене все бока, но близко, близко, вот и дом». На берегу Днепра крутом. Пред ним встает из-за горы. Заборы, избы и дворы Приветливо между собой Теснятся пеструю толпой. Лишь дом боярский между них, Как призрак, сумрачен и тих. Он въехал на широкий двор. Все пусто. Будто глад и льмор Недавно пировали в нем. Он слез с коня, идет пешком. Толпа играющих детей, Испуганных огнем очей, Одежды чуждой пришлица И бледностью его лица Его встречает у крыльца И с криком убегает прочь. Он входит в дом, В покоях ночь. Закрыты ставни, Пол скрипит, Пустая утварь Дребезжит на старых полках, Лишь порой, Широкой белой полосой, Рисуясь на печи большой, Проходит в трещину ставней холодный свет дневных лучей.